Последние шедевры. Последние годы были особенно тяжелы для Рембрандта. Умерли любимая жена Саски и единственный сын Титус. Уже в сороковые годы он начал постепенно терять клиентов. Его имущество было распродано. На всю оставшуюся жизнь художник остался неплатежеспособным должником. Но его великое искусство не знало периодов спада. Ни радостные, ни драматические Не трагические события не умолили творческой силы его кисти. Более того, они словно насыщали фантазию, душу, психику мастера особым пониманием материи, знанием тайны жизни. Тому свидетельство последние шедевры мастера. В 1650-е годы кисть Рембрандта достигла совершенства. Он всё больше отказывается от блестящего антуража в своих картинах, сужает диапазон своей палитры, приглушает её и при этом предельно расширяет тоновое богатство, извлекая из одной краски симфонии оттенков. Жизнь после Саския умерла от лёгочного кровотечения через год после рождения сына, названного Титусом. Согласно её завещанию, 40 тысяч флоринов остались Рембрандту и Титусу. Отец имел право распоряжаться собственностью до совершеннолетия или свадьбы сына и утрачивал такое право при повторной женитьбе. Великое горе Рембрандта всё же не заставило его прервать работу. Он говорил, «Если мне хочется обогатить свой разум, я не буду искать добродетелей. Я поищу свободу». Рембрандт и не был добродетельным в глазах пуританского амстердамского общества. Он сошёлся с гертье Дирке, повитухой, принимавшей Титуса, а затем ставшей его нянькой. Но вряд ли присутствию гертье Следует приписывать то, что в его творчестве, с начала 1640-х годов, звучат особые лирические ноты. В пору вынужденного уединения и душевных тягот его утешали лишь несколько учеников, друзей и соседей евреев. Дом Рембрандта находился рядом с еврейским кварталом. В знакомых лицах библейские персонажи обретали конкретные черты, живую плоть. Обесиды с толкователями священного писания открывали новые горизонты его смыслов. Наиболее известные работы этого периода — «Давид и Ионафан. 1642 год. Государственный эрмитаж. Санкт-Петербург». Трогательное прощание друзей, мужественных и мудрых воинов Ионафана и Давида, кто есть кто, из них исследователи по не установили, Рембрандт пишет на фоне фантастической ротонды на заднем плане. Существует и рисунок той же композиции, датированный тем же годом, известный под названием «Возвращение блудного сына» – Харлемский музей. В Эрмитажном каталоге 1916 года эта картина значится под названием «Давид и Авесолом». В сороковые годы утверждается характерный рембрандтовский стиль и в жанре пейзажа, трактованного в грандиозной и мечтательной манере. Пейзаж с замком, написанный в середине 1640-х годов по манере исполнения, напоминает фон эрмитажной картины «Давид и ионафан